Глава шестьдесят Pearl Line. Наши дни. Джифсон отнёс Изабеллу Ханну в машину, взвалив по одной на каждое плечо, и остался с ними. Подкрепление на ферму еще не прибыло, но Пэрлайн не могла ждать ни секунды, ведь Грегори Вудс по-прежнему неизвестно где. Крепко держа локоть безмятежности, она всмотрелась в пустые глаза молодой женщины. Совершенно безэмоциональное выражение лица бросало в холод. Где он? спросила Перлайн, встёгивая её на ноги. Безмятежность посмотрела на деревья и пожала плечами. Перлайн резко развернула её. С кем он? Он с Любовью. Он жив. При имени матери щека женщины дёрнулась, но она ничего не сказала и снова пожала плечами. В груди Перлайн заплескался гнев, и она стиснула кулаки от острого желания ударить женщину. Он пострадал? Где он? Безмятежность посмотрела в землю и закрыла глаза. Послушайте, если вы скажете мне, где он, я замолвлю за вас словечко. Безмятежность подняла голову. Что вы скажете? Скажу, что вы помогли расследованию, если мы найдем Грегори благодаря вашей информации, я сделаю все возможное, чтобы вам сократили срок. Я поручусь за вас в суде, расскажу, что вы пошли на сотрудничество, что вас принудили. Безмятежность смотрела ей в глаза. ее взгляд был холодным и расчетливым. Паралайн внутренне вздрогнула. Эту женщину не принудили. Безмятежность Финч играет свою игру, и у нее хорошо получается. Ее опять тряхнуло от желания наброситься на Безмятежность и выбить из нее правду. Стиснув зубы, она подавила порыв. Она не склонна к насилию, она не ее отец. Опять-таки причинить боль кому-то, чтобы спасти невинного ребенка, не в ее стиле. Это совершенно другое. Пульс Перллайн участился, тело напряглось. Женщина вздохнула будто от скуки. Нет. С груди словно камень свалился, когда по венам пробежало понимание, что она должна делать. Вы уверены? Женщина холодно уставилась на нее. Да. Тогда пойдемте со мной сказала Пэрлайн, потянув ее к колодцу. На лице безмятежности промелькнула тревога. Что вы делаете? Вот что. Она сделала подсечку, надавила на затылок женщины и наклонила ту над колодцем, удерживая за наручники от падения. Скажи мне, где он, сказала Пэрлайн женщине на ухо. Безмятежность затрясло. Если не скажете, я вас столкну. Женщина уставилась в темную пустоту колодца. Пэрлайн тоже посмотрела вниз. Из сумрака поднимался запах застарелой влаги. Мух Мухи вьюны оплетали камни словно кишки. Когда придет подкрепление, я скажу, что вы сопротивлялись, а я защищалась. Вы не станете, голос безмятежности дрогнул. Пэрлайн дернула ее вверх и посмотрела прямо в глаза. Она улыбнулась. И попыталась воссоздать безумное выражение, которое появлялось на отцовском лице каждый раз, когда он ее бил. Стану ради спасения невинного ребенка я пойду на все!» Лицо безмятежности Финч помрачнело. Она сглотнула, облизнула нижнюю губу. Вы серьезно насчет замолвить за меня словечко? Перлайн кивнула. Она ждала надеи, что женщина ей поверила. С помертвевшими глазами Безмятежность сказала: Он в лесу с моей матерью. Пэрлайн вздернула ее на ноги. Показывайте. Безмятежность повела ее прочь с поляны под деревья. Тучи скрыли последний проблеск солнца, и небо стало серым. С исчезновением света просветы между ветвями превратились в длинные черные щели. Кроны набросили тени на лесную землю, и тихий ветерок шевелил листья словно дыхание. По спине словно прошлись ногтями. Пэрлайн вздрогнула и велела безмятежности поторопиться. Женщина послушалась. Пэрлайн крепче сжала ее локоть, опасаясь, что ее молчание и мнимое послушание значит, что она что-то задумала. Чуствовалось в ней что-то нечеловеческое отсутствие раскаяния, ужасающий недостаток эмпатии. С этой женщиной нельзя расслабляться ни на секунду. Ей пришло в голову, что безмятежность ведёт её вглубь леса подальше от Грегори, но она все равно шла дальше. У нее нет других зацепок, а женщина шла так, будто знает куда, что вселяла в Перлайн надежду. И тут она услышала крик.